Глава 41. Таня. Рита попала в аварию. Я подумала, ты должен знать. Энтони. Боже, как она? Что произошло? Таня. Я пока не знаю подробностей. Энтони. Спасибо, что написала. Как только что-то будет известно, сообщи, пожалуйста, я буду на связи. Таня. Хорошо. Пронзительный ветер гнал большие высокие волны, они бурлили, поднимая с дна мелкий песок, отчего вода вблизи казалась грязной и мутной. Но издалека океан выглядел идеальным. На самом деле, в мире всё видится идеальным с большого расстояния, или же вблизи можно разглядеть изъяны. Так было и с Ритой. Энтони смотрел на неё издалека. На пляже в это время холодно, на небе не облачко. Сильный ветер спугнул художников, которые здесь обычно обитают, даже сёрферы перестали ловить волны. Только одинокие фигуры прохожих появлялись вдали. Наверное, тоже хотят убежать от реальности, а пляж для этого идеально подходит. Кому ещё придёт в голову приходить сюда в такой холод? Только безумцы любят океан до смерти, всегда говорила мама Энтони. Она родилась и всю жизнь прожила в Аризоне, и хоть этот штат находится недалеко от побережья, она никогда не видела океан. Мама жила бок о бок с колониями индейцев, которые предпочитают воде землю. Она впитала в себя знания и мудрость этого народа, И в ненастные дни даже развеивала муку по ветру, как это делало коренное население Америки уже много веков. И когда она видела по телевизору серферов или аквалангистов, которые безрассудно рисковали жизнью в поисках новых ощущений, то повторяла эту фразу. Глядя на бушующие волны, Энтони понимал, что давно стал безумцем. Он до смерти любит океан. Кажется, вселенная не хотела, чтобы Энтони ставил точку в этой истории. Ещё несколько мучительных часов он пробыл на берегу. Он не мог вернуться обратно в Посадену, пока не убедится, что с Сморговся в порядке. Гоня дурные мысли прочь, он проверял телефон, но тот молчал. Когда батарея стала садиться, парень быстро направился к машине. Энтони колесил по ночному городу. Время словно остановилось. Сворачивая с одной улицы на другую, слушая песню за песней, Он чувствовал, как его наполняет злость. В конце седьмой композиции гнев уже вовсю струился по венам. Он так и не увидел Риту, так и не узнал её. Вдруг её больше нет, и он ничего не может сделать. От этих мыслей в висках застучал пульс. Энтони направил машину в сторону ближайшей автострады. Всё, чего он сейчас желал, выжать педаль газа до упора, чтобы машина полетела со скоростью ветра. Может, и ему суждено разбиться сегодня. Может именно так, они с ритой должны встретиться, не в этом мире, а в другом. Машина ловко маневрировала между другими автомобилями, но не успел он добраться до автострады, как телефон ожил. Энтони быстро припарковался и схватил мобильник. Таня. Привет, ты здесь? Таня. «Серьезных травм нет, но она долго пробыла в машине в снегу. От переохлаждения у неё пневмония. Сейчас она под наблюдением врачей, её жизни ничто не угрожает. Будем надеяться, что всё обойдётся. Энтони почувствовал облегчение. Гнев сменился радостью. Затея с самоубийством показалась ему такой детской и глупой. Энтони. Хорошо, ты её видела? Таня. Я была в больнице, но меня не пустили. С ней сейчас одна родственница, она позаботится о Рите. Сердце вновь наполнилось досадой. Он не может быть с Ритой в такой важный момент её жизни. Энтони. А как же её жених? Таня. Он в командировке, но скоро вернётся. Нет, не так. Энтони не может быть с Ритой не только в этот момент, потому что они в разных концах мира, они не могут быть вместе вообще, потому что Рита принадлежит другому, а океан тут совсем ни при причём. Энтони. Я рад, что с Марго Сморговся в порядке. Спасибо, что держишь в курсе. Больше не стоит мне писать. Я отправил Рите последнее сообщение. Вряд ли она его прочтёт, поэтому передай ей, когда её самочувствие станет лучше. Прощай. Энтони. Маргарита, Марго, Рита. Удивительно, как у одной девушки может быть столько имён и столько лиц. Жаль, что я так и не узнал тебя настоящую, не увидел, не смог понять или хотя бы приблизиться к тебе. Огромная стена возведённая тобой, даже хуже океана между нами. Его можно переплыть от твою стену, мне не преодолеть. А главное, зачем? В этом нет смысла. Ты меня не ждёшь, у тебя своя жизнь, где ты счастлива и любима, только не мной. Но я хочу, чтобы ты знала, я любил тебя и хотел быть с тобой. Мог бы забрать к себе, помочь с визой, сделать всё, чтобы ты была моей, но ты не дала мне шанса.